Глава 14. Мы дошли до старой разрушенной церквушки ранним утром. В воздухе уже висел запах приближающегося снега. Я поежилась. Как ни кстати, мои ботинки не переживут еще одну зиму. Я вздохнула и повернулась к Хору. Тот бегал среди развалин, вынюхивал и был весьма поглощен этим действом. Десорвяло ходил туда-сюда, пинал лежащие на земле камни. И на игры назевал. Устал, бедненький. «Ничего», — наконец сказал хор. «Тут давно уже ничего нет. Видимо, церковь разграбили. Пахнет пеплом и людьми». «Надо полагать», — хмыкнул демон. «Это развали не лет двадцать? За это время тут вынесли все, что только можно. Ну, не повезло. Тогда отдохнем здесь, а позже отправимся в путь». Десер. Демон удивленно повернулся ко мне. Я сжимала край своего дешевого пальто и старалась не смотреть ему в глаза. «Чего?» «Ты... ты ведь прекрасно знаешь, что нам никуда идти не надо». Хор заинтересованно взглянул на демона. Но Десер лишь пожал плечами и залихватски перекинул косу за спину. «Не понимаю, о чем ты, Ниса?» «Понимаешь...» «Только почему то не хочешь этого признавать?» «Ниса!» — подал голос Хор. «Мы ведь не знаем, что у него на уме. Не делай выводов!» «Выводов?» — все-таки вспылила. «Прошедшая ночка сказалась мне куда сильнее». «Какие тут могут быть выводы, Хор? Мы чуть не погибли вчера. Нас могли растерзать ужасные твари. А мы идем за этим умником, который строит из себя крутого дядю, не пойми куда!» «Крутого дядю...» Мрачно проговорил демон, удивленно смотря на меня. И он еще молчит, и даже не хочет говорить о том, что знает сам. Я махала руками и уже давно не просто говорила, а кричала. «Мне дорога моя жизнь! Почему я должна слепо тебе верить?» Дессер шумно выдохнул через ноздри и жестко взглянул на меня. «Потому что ты моя госпожа, я не сделаю ничего, что может принести тебе боль». Или угрозу твоей жизни? Моя обязанность и мой долг — оберегать тебя, Ниса. Я подавилась гневной тирадой и закрыла рот, понимая, что начинаю постыдно краснеть. Я говорила не об этом. Хор мне сказал, как можно убить демона. Демон хмыкнул, и я даже обиделась. Вот козёл, сделал бы хоть вид, что ему теперь стыдно. И в этом всё дело? Что значит «всё дело»? Удивилась я в свою очередь. Ты мог сказать нам, что есть способ, о котором ты знаешь. Мы бы тогда не бродили в лесных дебрях и не выискивали всякие разрушенные церкви. Мы бы в любом случае ходили и выискивали, Ниса. Мрачно усмехаясь, проговорил Дессер. Да, есть способ, который может меня убить. Меня должна пожалеть чистая и невинная душа. Мы бы могли... Начала была я, но демон перебил меня. Нет, не могли. Сама подумай. Кто пожалеет демона? И я зависла. Никто. Никто не проникнется жалостью к монстру из Ада. Никто не сочтет его достойным своей жалости. Да из какой стати? Чем он заслужил жалеть его? Десар прав. Такого человека нет. Работа мысли хорошо отразилась на моем лице, и демон заметил мои метания. Он улыбнулся, обнажив свои острые зубы. «Вот видишь, ты сама все поняла. Меня никто не пожалеет, потому что демонов не принято жалеть». «Надо искать такого человека». Десс раздохнул и хлопнул себя по лбу. Ну чего опять не так. Демон уселся под деревом и подпер щеку рукой. Ты ведь человек, Ниса, а тупа как пробка». Я чертыхнулась. Вернул должок, гаденыш. В каком случае человек может жалеть другого? Меж тем, спросил Дессер. Я мрачно проговорила. Если ему кто-то дорог, полагаю... Правильно полагаешь, кивнул демон. А почему человеку может быть кто-то дорог? Ну, я запнулась и покраснела. Видимо, тогда это просто любовь. Демон прикрыл глаза и кивнул. Правильно. Сострадание, как и жалость, чувство... которые есть только у людей, и их порождает доброта. То есть человеку надо проникнуться ко мне добротой или любовью, чтобы он потом мог меня грохнуть. Здорово звучит, а? Не придуривайся, без улыбки сказала я, не понимаю, к чему ты клонишь. К тому, вздохнул демон, что такого человека нет, а потому надо найти иной способ убить меня. «Да и если меня все-таки кто-то пожалеет, разве сможет он меня убить?» Этот вопрос демон будто задал сам себе, смотря куда-то в сторону. Я уже было открыла рот, но Десер резко поднялся на ноги и проговорил. «Ладно, оставим мрачные темы на ночь. Я пойду за дровами. А вы пока воды натаскаете. За церквушкой есть родник». Хор утвердительно кивнул мне. и я стала разбирать наши небольшие припасы. Мы так и не поели вчера. Десер вернулся с охапкой сухих веток. Я набрала воды в роднике и вскипятила воду для чая. А немного погодя, демон виртуозно пожарил мясо, которое у нас было. Когда с едой было покончено, я позволила себе ненадолго прилечь и подремать. Хор притулился под мой живот, согревая. Через какое-то время... Я спокойно засопела. Десер. Я взял плед из сумки Нисы и накрыл их обоих. Пусть погода в этих роях еще не такая холодная, но не хотелось бы утирать сопли своей хозяйке и ее псины. Я сел немного поодаль от костра и сложил руки на груди. Происходящее мне нравилось все меньше и меньше. Раньше достать пытались только меня, но моих прежних хозяев не трогали. Сейчас я убедился. что они хотят достать и Данисы? Для чего? Ведь дело не в смерти моего господина. Тут что-то другое. Опасное дело, дружище Дессер, если они возьмутся за нас всерьез, Нисе может здорово достаться, а в худшем варианте она вообще умрет. Эта мысль неприятно обожгла мое нутро. Пусть я демон времени, я все равно не властен над судьбой, которую избрал. И что толку бегать от нее? Из леса подул холодный промозглый ветер, повеяло затхлым запахом мертвых тел и крови. Неужели? Ко мне навстречу шел Баал. Он не изменился, впрочем, с чего бы. Его огненные волосы развивались в сторону. Чугунные латы, которые он носил со времен Первой войны, заляпаны кровью. Он не носил меча, а зато за его спиной угадывалась рукоять его секиры. И, конечно. Его кровавые глаза все так же смотрели на меня. Он остановился в пяти шагах и спокойно повел рукой. Нас тут же отделило слепой стеной от Нисы. «Это чтобы нам не мешали», — пояснил он, усмехаясь. «Давно не виделись, Дессар». «Давненько. Какими судьбами? Помнится мне, ты был недоволен моей отставкой и даже хотел свернуть мне рога в узел». Баал усмехнулся. «Я здесь?» потому что мне надоело играть с тобой в кошки-мышки. Это забавно, но утомляет». «М-м-м», протянул я. «Я так понимаю, ты сюда пришел без разрешения своей няни. Она не будет ругаться?» «Мессир простит меня, если я притащу тебя к его трону, за твой собственный хвост». Я хмыкнул, но лишь внешне я показывал ему свое спокойствие. Бал это не Лилит. Он демон войны». Коварства и смерти. Сильнее, чем все те, кто за ними приходил раньше. И если Баал возьмется за меня всерьез, я могу рассчитывать лишь на чудо, а его не будет. Я бы поболтал с тобой еще, Дессер, но время не ждет. Он коварно усмехнулся, обнажая свои клыки. Да, время не ждет. И у меня его очень мало осталось. Видимо, Баала позабавил мой напряженный взгляд. Он рассмеялся. «Ты думал, я пришел устроить драку? Обижаешь, десер? я привык сражаться на поле боя. Если не за моей головой ты пришел, то уж точно не за тем, чтобы развлечь меня беседой. И в этом ты прав», — кивнул Баал. И кинул взгляд на Нису. Я неравно напрягся, готовясь ко всему. «У тебя осталось мало времени, мой друг. Слишком мало». Ведь ты уже чувствуешь это в своей крови. Признайся мне. Я сжал зубы. Да, моя кровь бурлила и не давала покоя. Мне все труднее сдерживать свою демоническую натуру. Ни со слабее Жака, слабее всех тех, кто владел мной. Я не смогу держать себя слишком долго. Баал философски хмыкнул. «Не надо так мрачнеть. Это закон жизни». «Слабые умирают. Ты не слабак, Дессер. А вот твоя хозяйка, да. И даже если каким-то чудом ты проживешь подле нее весь срок ее жизни, она умрет, состарится и умрет, как и все люди. Ты станешь свободным, и твой хозяин тут же призовет тебя, и начнется то, что ты так старательно оттягиваешь». «Нет, если я найду способ убить себя, я тебя умоляю». Бау, усмехаясь, скинул голову, отчего его глаза блеснули на солнце. «Убить себя, Десар, Ты адский полководец! Твоя человеческая жизнь давно прошла, как ты не понимаешь! Ты можешь играть со временем, как сдумается, но оно не вернется назад! Прими свою судьбу!» «Говоришь красиво!» — кивнул я, прямо как поэт. Практиковался? Советую поработать над дикцией. Ты немного шипяливаешь, когда усмехаешься. Бал рыкнул и от прежнего добродушия и следа не осталось. Повеяло смрадом и холодом. Ты жалкое подобие демона. Гортано протянул Бал. Легче убить тебя, чем уговаривать. Рад, что мы это выяснили, Бал. Кивнул я. Но позволь тебе напомнить, если ты меня убьешь. то, скорее всего, твоя голова тоже слетит с плеч. Это я так ни на что не намекаю». Бал достал секиру, и вожделенно сжал ее в руках. Я вздохнул. Стычки не избежать. «Бери свой меч, Дессер!» прорычал мне Бал, «Или я разрублю твою девчонку пополам». Я мельком оглянулся на девушку. Она спала. «Буду надеяться, что она не увидит меня таким...» Еще раз. Расправил крылья. Я достал из-за спины свой меч. Рога неприятно тяготили голову. Я от выходей в таком обличье. Удар секиры Баала по лезвию моего меча было слишком неожиданным. Он был быстрым, слишком быстрым. Мне не удалось ни разу атаковать его. Все, что мне оставалось, защищаться и сжимая рукоять меча, сносить чудовищные удары его секиры. «Что такое десер? усмехнулся Баал и утробно рассмеялся. <смехнулся> «Боишься меня задеть ненароком?» Баал махнул секирой и меня отшвырнуло в сторону. Какого черта он вообще добивается этой дракой? Не дав мне одуматься, Баал поднялся в воздух и, сложив крылья, стал пикировать на меня. Раздался свист ветра и оглушительный грохот. «Каким чудом мне удалось увернуться?» Я не знаю. — Ловко, — похвально кивнул Баал. — А твоя подружка такая же проворная? — Что, Ниса? Я успел увидеть лишь размазанную тень Баала, который метнулся в сторону спящей девушки. Все мои движения казались мне до нелепого медленными. Даже если я... Но в голове я уже видел будущее. Секира Баала отсечет ее голову, Раньше, чем я успею. Заслонить собой Нису. И это произойдет, если я не... Все бесполезно. Мой побег из ада — это поиски. Все это... Я сжал в кулаке рукоять меча и вогнал лезвие в землю. Время, что идет вперед. Под ногами вырисовывая круги, зазмеилась печать. Остановись. Тебя сковывает Дессер, твой господин. Звуки замерли. Воздух можно было трогать руками. Я вздохнул и вышел из печати. Теперь надо только смочь, удержать тягу времени. Секира Баала была так близко к ее шее. Меня тянуло к земле чудовищной ношей, но я заставлял себя идти. Ниса. Я видел торжество в глазах Баала, перекошенное от жажды крови и битв лицо. Я схватил Нису за плечи и что есть сил потянул на себя. Время медленно, но уверенно тянуло жизнь дальше. И я не в силах больше сопротивляться ему. Отпустил. Раздался грохот секиры, и надо было видеть, как в глазах Бала проступило удивление вперемешку со злостью. Я стоял неподалеку и держал Нису на руках. Она сонно заворочалась и открыла глаза. Десер, что ты делаешь?» Но она тут же осеклась, видя, в каком я был облике. А я ведь не хотел, чтобы она видела меня таким. Меня лишь хватило на короткий кивок и небольшую улыбку. Черт, стало еще хуже. Я опустил Нису на землю и загородил ее собой, держа меч в дрожащей руке. Но Баал лишь довольно хмыкнул и убрал Секиру за спину. Вот и все, десар. мы очень скоро с тобой увидимся. И будем, как и прежде, наслаждаться кровью и смертью, которые пропитают поле нашей битвы. Я хрипел от напряжения. Баул ушел, не оборачиваясь. И лишь когда он скрылся из поля моего зрения, я позволил себе выронить меч и упасть. Десер, Ниса, какая же ты громкая. Хор, хор, ты чего дрыхнешь, вылезай. Ну чего, так спал хорошо. Нас чуть опять не замочили. «А ты даже в ус не дуешь!» Раздался звук пинка из скулёж-курчавого. Я слабо усмехнулся, жалко не увидел. Моё сознание было каким-то странным образом подвешено в теле. И лучшее, что я могу сейчас сделать, это побыть в обмороке. Тогда и моя демоническая сущность будет в отключке. И так я не смогу им навредить. Ниса что-то кричала и трясла меня за плечо, но я уже не мог ей ответить. Гадкий псиный запах. Если хор меня оближет, то я... Слюнявый язык прошелся по моей правой щеке. Обморок прошел. Прекрасно. Я, корчись открыла левый глаз. Видишь, живой. Весело завилял хвостом хор. А ты все умер, да умер. А он как смотрит. Разве мертвые могут с такой ненавистью смотреть на собаку только одним глазом? Прежде чем я успел произвести месть, мне на грудь кинулась Ниса. Она обхватила меня своими маленькими ладошками и горько рыдала. «Дурак! Ты дурак, Десса!» Я вздохнул и слегка потрепал ее по макушке. «Да, Ниса, еще какой!»